Глава шестая Если прежде темп моего рассказа был немного замедленный, то теперь он будет, пожалуй, слишком стремительным. Но что поделать, события со времени той страшной ночи разворачивались с такой быстротой, что у меня кружилась голова. Утром следующего дня мы ходили с Яновской в деревню, где я записывал легенды. Всю дорогу я убеждал ее, что не нужно так бояться дикой охоты. Рассказал, как я вчера обманул ее, а в голове вертелось, что же это было, что. Хозяйка немного повеселела, но все же была угнетена. Такой еще не видел я ее. А когда возвратился к дворцу, Яновская задержалась возле флигеля со сторожем. Я заметил грязный лист бумаги приколотый колючкой к стволу ели. На видном месте я сорвал его. То, чему суждено, погибнет. Ты, бродяга, пришлый человек, сойди с дороги. Ты здесь чужой. Какое дело тебе до проклятых родов? Охота короля Стаха приходит в полночь. Ожидай. Я лишь пожал плечами. После апокалипсического ужаса, который я пережил накануне, Эта угроза показалась мне скверной мелодрамой, непродуманным ходом и убедила меня в земном происхождении этой чертовщины. Я спрятал записку. А ночью произошло сразу два события. Спал я теперь очень плохо, мучили кошмары. Я проснулся в полночь от шагов, но на этот раз какая-то непонятная уверенность, что это не просто звуки, заставила меня подняться. Я набросил халат, осторожно открыл дверь и вышел в коридор. Шаги звучали в дальнем его конце. Я пошел за ними и увидел экономку со свечой. Я осторожно последовал за нею, стараясь держаться в темноте. Она вошла в какую-то комнату. Я пошел было вслед, но она выглянула из двери, и я едва успел прижаться к стене. А когда подошел к комнате, то увидел в ней только старый письменный стол и резной шкаф. На подоконнике стояла свеча. Я вошел, осторожно заглянул в шкаф, он был пуст. Комната тоже была пуста. К сожалению, мне нельзя было оставаться в ней, я мог испортить все дело. Поэтому я тихонько возвратился за поворот коридора и стал там. В хате было холодно, мерзли ноги, но я стоял. Прошло, наверное, около часа, когда вдруг еще одно явление потрясло меня. По коридору, в дальнем его конце, двигалась голубая фигура женщины. Откуда она появилась? Не знаю. Коридор в том конце тоже делал поворот. Она двигалась плавно, словно плыла. Я двинулся туда, но замер пораженный. Лицо этой женщины было копией лица Надеи Яновской, только удивительно измененного. Оно было величественное, спокойное и значительно старше. Где я видел это лицо? Я уже догадался и все же не верил сам себе. Ну, конечно же, портрет казненной женщины, голубая женщина. Я забыл про экономку, про холод, про все, эту тайну. Я должен был разгадать немедленно. Она уплывала, уплывала от меня, и только теперь я заметил, что большое окно в коридоре наполовину открыто. Она ступила на низкий подоконник и исчезла. Я подбежал к окну, выглянул и ничего не увидел, как будто кто-то шутил надо мной. Угол дома был, правда, совсем недалеко, но карниз был такой же узкий, как и под окном моей комнаты. Я ущипнул себя за руку, нет, я не спал. Я был так потрясен этим новым событием, что чуть не пропустил возвращение экономки. Она шла со свечой, держа в руке какой-то лист бумаги. Я сжался в дверной нише, она прошла мимо, остановилась у окна, покачала головой и что-то бормоча закрыла его потом начала спускаться по лестнице на первый этаж. Что ей нужно было здесь, наверху? Я пошел было к себе. Но вдруг остановился и тихонько постучал в дверь Яновской. Чем черт не шутит, вдруг это была все же она? Я прошептал, «Надень Романовна, вы спите!» В ответ я услышал сонное бормотание. Я возвратился в комнату и, не зажигая свечи, Сел на кровати. Меня знобило от холода, а череп просто разламывался от разных противоречивых мыслей.